Глава 23 Луна. Я смотрела на принца и не понимала, что происходит. Почему такая разительная перемена? Единственная догадка, что посетила меня — ревность. Но, может быть, Ксан прав, и я действительно понравилась Эсфиру. Он даже приказал быть его женщиной. Сначала меня это разозлило, но после поцелуя думать об этих словах я могла без раздражения. «Хорошо. Разрешила я попробовать договориться с Нае, Но мы пойдем вместе». Эсфир кивнул и направился к выходу из рубки. Приблизившись к капсулам для сна, постучал костяшками пальцев по панели. наи я хочу поговорить. Можно зайти?» И с улыбкой обернулся, будто молча требовал похвалы. Он же попросил, а не вошел сразу. Я не смогла отказать в такой мелочи и разрешила. «Зуходи!» — буркнула Ная. Когда эсфир вошел в капсулу, туда заглянула я. «А мне можно?» Дочка вздохнула и отвернулась. Ная сидела в мягком углублении для сна и, держа Тима на руках, гладила его. Я все же вошла и уселась на полу. Больше места не было. Эсфир остался стоять. Ная! Заложив за спину руки, сурово начал он. «Я приношу извинения за то, что щел твои слова о свадьбе за игру». «Игру?» Скинулась Наи. «Да я только поняла, что не одна такая». «Мы же одинаковые, почему ты не хочешь жениться на мне? Я думала, мы станем семьей!» Я непонимающе нахмурилась, размышляя, что общего у себя нашла дочь со Звездным Принцем. А Эсфир спокойно признал. «Понимаю, насколько это для тебя важно, поэтому хочу сделать тебе предложение». Наи встрепенулась, а я, поперхнувшись, закашлялась, не в силах озвучить возникший вопрос. «Что?» — ахнула дочка. Она подскочила и радостно уточнила. «Делаешь мне предложение?» «Да», — торжественно ответил тот. Я вскочила и угрожающе надвинулась на эсфира. Но он даже не обратил внимания на то, как я вцепилась в его локоть и тряхнула. Собираясь с мыслями и вспоминая слова, которые можно произносить при детях, я только-только составила подходящую фразу, как принц пояснил. «Я предлагаю тебе жить во дворце». Руки мои задрожали. Рука Асфира выскользнул из ослабевших пальцев. Я отступила и, прижавшись спиной к стене, Сипла спросила. «В императорской лаборатории...» Прочистив горло, я угрожающе предупредила. «Я помню, что Врены в цене, и не позволю продать мою дочь». Эсфир решительно шагнул ко мне и, взяв за руку, прижался губами к запястью, чем вызвал новое «Эй» у Найи. Не реагируя на обиду девочки, принц обнял меня за талию и развернул лицом к углублению. «Ты хотела, чтобы мы стали семьей?» «Я предлагаю вам с мамой жить в моем дворце, как полагается членам императорской семьи, со всеми почестями и привилегиями». Хорошо, что он держал меня. После этих слов меня будто повело, перед глазами потемнело, колени подогнулись. Но руки и были крепкими, а объятия сильными. Я практически повисла на мужчине. «Если ты согласишься, Наи, то станешь звездной принцессой и сама выберешь мужа», — с улыбкой добавила Сфир: «Уверяю, желающих найдутся тысячи, и некоторые из них, возможно, будут такими, как ты». «Точно, я объявлю отбор, на который будут приниматься лишь носители гена Авренов». «Вот это да!» — воодушевленно протянула дочка — Глаза ее загорелись восторгом, и она кивнула. «Договорились. Только пусть это будет настоящий отбор, со сложными заданиями и опасными испытаниями. Я сама придумаю их». «Эсфир». Стараясь, чтобы голос звучал ровно, обратилась я. «Вам не кажется, что игра зашла слишком далеко?» Вы собирались избавить мою дочь от иллюзий, а вместо этого создали новые воздушные замки. Уверяю, дернул он уголком рта. Мой дворец очень даже материальный. Да, мам, авторитетно заявила Ная. Там просторно, места хватит даже Тиму. А вот в этом не уверен. Шутливо нахмурился Эсфир. «В качестве кого вы приглашаете нас во дворец?» Вырвавшись, уточнила я. «Любовница и объект для исследований?» «Нет уж. Эсфир, я вас совершенно не понимаю. Вы ведете себя противоречиво и утверждаете, что зеленое – это красное. Я перестала различать, где притворство, а где вы настоящий». Он схватил меня за руку и, притянув к себе, накрыл мои губы своими. Приготовленные аргументы тут же разбежались. Мне расхотелось что-то доказывать. Принц целовал нежно и осторожно, совсем не так, как в прошлый раз. Наи подняла кота и проворчала. «Пока я жду свой отбор, буду тебя целовать!» И чмокнуло возмущенно мяукающее животное в нос. Я не выдержала и рассмеялась в губы Асфира. Он тоже заулыбался. Немного отстранился и негромко пояснил. «Я имею право быть разным, Луна. Я живой человек, а не робот. Могу ошибаться, как в тот момент, когда обвинил тебя в фанатизме. Могу передумать и не высадить вас на первой попавшейся планете, как собирался, а забрать с собой. Могу рисковать, ведь предложить мне сейчас тебе нечего. Я не уверен, что удастся занять трон». Знаю лишь, что ни за что не отступлю. Я растерянно посмотрела в его темные глаза. От меня или от трона? Я никогда не отступаю, Луна. Выгнул он бровь. Отпустив меня, сам устроился на полу и посмотрел на Ная. Я решил быть откровенным с вами, ведь с этого момента мы семья. «Оставлять вас на первой встречной планете опасно, на космических станциях тем более. А Врен слишком лакомый кусочек для любителей легкой наживы. А дар у Най сильный, глаза ее светятся все чаще». «И кто в этом виноват?» — раздраженно уточнила я. «Если бы не ваши задачки и опасные решения, и не пользовалась бы своим даром и не подставила себя под удар». «Никто не виноват», — возразила Сфир. Наиуникальная, уникальная, и я не хочу это скрывать. Когда получу трон, принадлежащий мне по праву, то введу табу на использование Авренов для экспериментов без их согласия. Я много лет спорил об этом с отцом. Убеждал, что именно так и надо сделать, но...» Он пожал плечами и добавил. «Уверен, найдутся те, кто за плату добровольно послужит Империи». Но продажи Авренов, как и уничтожение, больше не будет. Наи сможет без опаски летать, куда ей захочется. В сопровождении императорской стражи, разумеется, она же принцесса. Наи горделиво выпрямилась и, судя по довольной мордашке, уже мысленно примеряла корону. Разумеется, усмехнулась я и покачала головой. Нет, Асфир. Что нет? Удивился он. «Мы же договорились, что вы будете спрашивать, а не повелевать», — напомнила я. «Конечно», — согласился он и насторожился. «И что?» «Вы спросили, будем ли мы жить во дворце, и я отвечаю «нет», — спокойно пояснила я. «Прошу высадите нас, как планировали на первой же планете». «Что на Хатаре? Что здесь? Ты снова отвергаешь меня?» Сверкнул глазами Эсфир. «Вы не остались в долгу?» — приподняла я брови. «И это твоя месть?» — нахмурился он. «Эсфиру-принцу или Эсфиру-киборгу?» Киборгом вы мне даже больше нравились», — иронично улыбнулась я. «Так я и и остался», — хитро прищурился принц. Ничего не изменилось. «Как?» — вмешалась в наш спор Наи. «Мэй Дрене». Эсфир закатал рукав и показал рисунки из темных линий на коже. Это жилы, внедренных в мое тело технологий. По ним, как по венам, кровь циркулирует информация. Я могу создать программу, которой будет подчиняться мое тело. «Я видела», — весело заявила Ная. «Мама, киборг прыгал высоко-высоко и даже ходил по потолку». «Эсфир не робот», — напомнила я чересчур увлекшейся дочери. «Биологический организм с внедренными механическими компонентами». Эсфир спрятал рисунок Дрен под рукавами. «Я всегда был киборгом, Луна. Но в отличие от кукол, которыми торговала корпорация твоего босса». «У меня есть душа и сердце, надежда и стремление, ответственность!» Голос его звенел яростью и властностью, которую Сфир раньше не проявлял. То, что было, лишь замашки избалованного мальчишки. А сейчас я видела перед собой мужчину. Неожиданно принц поднялся и вышел. Мы с ней переглянулись, и дочка пожала плечами». Эсфир вернулся и, усевшись на прежнее место, раскрыл принесенный с собой блокнот. «Если оставить тебя с маленькой дочкой на планете, то без прикрытия такого уникума, как Синои, ты протянешь примерно...» Он поднял руку и показал записи Наи. Дочь быстро просчитала вероятности и выдала результат. «Три дня и два часа!» «Спина моя похолодела, а немевшие губы шевельнулись». Синое, что ты имеешь в виду?» «Она прикрывала вас своим даром», — сухо пояснил принц. «Хотел бы сказать, что вам повезло подружиться, но, думаю, это устроил твой Вик». «Вик?» — еще больше растерялась я. «Он-то тут причем? «Папа?» — заинтересовалась Ная, «Он знаком с тетей Синое? «Неважно!» Чертя новые схемы, недовольно буркнула Сфир. Поднял руку и, пока она щелкала новую задачку, признался. «План, который придумали мы с адмиралом Гелихом, очень опасен. Но даже с учетом этого и в самом неблагоприятном случае ваши шансы остаться незамеченными примерно... два месяца и три дня», — озвучила результат Найя. «За это время придумаем, как вас спрятать». «В самом неблагоприятном случае...» «Неблагоприятном?» — одними губами шепнула я. «Это если тебя убьют?» Он на миг опустил веки и снова посмотрел на меня. «У меня только один шанс пробраться во дворец лично».